Но все эти дни их объединяла мрачная солидарность. Попытки обелить, приукрасить свои взаимоотношения, не вынести ссор из избы. В этом сказалось обоюдное стремление уйти от людского осуждения за то, что произошло. Когда Елена, вызванная с юга, прилетела в Москву, она после первой же встречи со следователем, Поехала к старикам Ореховым. Она понимала, что к уголовной ответственности ее не привлекут, однако виноватой считать будут многие, особенно если не пресечь разговоры, которые могут повести родители Василия. Поэтому она и поспешила к ним. Ольга Васильевна, открыв на звонок дверь и увидев сноху, буквально обмерла. Елена явилась еще одним напоминанием о сыне, заставила с еще большей остротой почувствовать невозвратимость потери. Ольга Васильевна не смогла сдержать себя и заплакала горько, навзрыд, сухими воспаленными глазами. «Михаил Сергеевич дома?» — спросила Елена. «Дома, дома. Сейчас я его поклечу». Орехов с трудом встал с дивана. Видеться с этой женщиной ему не хотелось. Одна мысль об этом сразу повергала его в яжесть. Но все же он понял. Видимо, что-то серьезное, связанное с происшествием, привело ее к ним. Зачем? — пожаловали. Нездороваясь, спросил он, выходя в комнату. Довели мужа до могилы. А т п е ч ь каются, крокодиловы слезы лить пришли. Так я не поп, поэтому не по адресу явились. Вы только вы причина его смерти, так и знаете. Елена вздохнула и ровным размеренным голосом ответила. Зря вы так, Михаил Сергеевич, не за этим и за этим. Не каяться я пришла. Да и ни в чем н е каяться. Уж кто виноват во всем, так это вы. Но я не счеты сводить собиралась. Я понимаю ваши чувства. Поймите и вы меня. Мне ведь тоже нелегко. Но теперь нам надо думать не о том, кто виноват больше, а о том, как уберечь добрую память о Василии. как фамилию Ореховых, от осуждения уберечь, не дать очернить ее. Идет следствие, ищут причины случившегося. Их, эти причины, будут искать в семейных делах. Так вот, я думаю, что наши дела должны остаться только нашими. Василию помочь уже нельзя, А ходить по следователям да по судам ни вам, ни мне расчета нет. Старики Ореховы, убитые, сломанные горем, не нашли в себе ни сил, ни желания возразить настойчивым советам невестки. Так был заключен этот негласный союз недругов. который, с одной стороны, осложнял ход следствия, с другой, внес дополнительные штрихи, характеризующие участников всей истории. Но затемнить, а тем более скрыть истину, этот союз, разумеется, не смог. Следователь Решетников для итоговой беседы пригласил всех Ореховых сразу. Елена была, как всегда, спокойна, подчеркнута, невозмутима. Тщательно уложенные волосы, аккуратный и плотно облегающий фигуру костюм, белым вышитым шелковым платочком она изредка осторожно дотрагивалась до подведенных глаз. Старики выглядели иначе. Их было не узнать. Пропала степенность, важность Михаила Сергеевича. оживленная хлопотливость его супруги. Перед Решетниковым сидели два сгорбленных седых человека —